Глава 2. В памяти Луиса Крида этот момент навсегда запечатлелся в каком-то ореоле волшебства, в основном потому, что остаток вечера оказался просто безумным. В следующие три часа ни мира, ни волшебства не осталось и следа. Луис держал ключи от дома, он был очень аккуратным и методичным человеком, в небольшом кошелечке, на котором написал «Дом Владлоу», Ключи получены 29 июня. Он положил его в бардачок машины. Он был абсолютно в этом уверен. Но там его не было. Пока он искал ключи, чувствуя растущее раздражение, Рэчел взяла на руки Гэджа и вслед за Эллен направилась в поле к одиноко стоящему дереву. Он в третий раз заглядывал под сиденье, когда дочь завопила, а потом начала плакать. — Луис! — крикнула Рэчел. — Она порезалась. Эйлин упала и разбила коленку о камень. Царапина была небольшой, но она вопила так, будто ей оторвала ногу. Он поглядел на дом напротив, где в жилой комнате горел свет. — Хватит, Элли! — сказал он. — Перестань. Люди вокруг подумают, что здесь кого-то убивают. — Но мне больно! Луис, преодолев вспыльчивость, молча вернулся к поискам ключей не было. Но пакет первой помощи оказался на месте, он взял его и вылез. Когда Элли увидела, что он несет, она закричала еще громче. «Нет, не хочу, оно жжется! Папа, я боюсь, оно Эйлин. Это всего-навсего ртутная примочка, она не жжется!» «Будь взрослой!» — вмешалась рэтчел «Это же просто... Нет, нет, нет, нет, нет!» «Прекрати, или у тебя заболит и задница», — не выдержал Луис. «Она устала, Лу», — сказала тихо Рэчел. «Да, я знаю. Подержи ей ногу». Рэчел опустила Гэджи на траву и держала ногу Элли, пока Луис мазал ее лекарством, невзирая на истерические вопли. «Кто-то вышел на крыльцо вон в том доме через улицу», — сказала Рэчел. Она поспешно схватила Гэджа, который уже намеревался уползти. «Чудесно!» — пробормотал Луис. «Лу, она просто, да, устала, я знаю». Он закрыл лекарство и мрачно поглядел на дочь. «И это ведь правда не больно?» «Элли, замолчи!» «Нет, больно, нет, больно, нет, бо...» Рука его потянулась, чтобы ее шлепнуть, и он с большим трудом сдержался. Ты нашел ключи? спросила Рэйчел. Нет еще, сказал Луис, пряча пакет первой помощи. Я сейчас. Тут заревел Гэтс. Он уже не хныкал, а ревел во весь голос, извиваясь в руках у Рэчел. Что еще с ним? крикнула Рэйчел, почти отшвыривая ребенка Луису. Он заметил, что это обычное следствие, когда вы замужем за доктором. Вы всегда швыряете ребенка мужу, когда с ним что-нибудь не в порядке. «Луис, что с ним?» Гэтч с диким ревом хватал себя за шею. Луис пригляделся и увидел растущую на шее опухоль. Кроме того, на дземпере мальчика ползало что-то темное и жужжащее. Эйлин, которая было уже успокоилась, завопила опять. «Пчела, пчела, пчела!» Она отпрыгнула назад, споткнулась о тот самый камень, о который уже поцарапалась, плюхнулась на землю и заплакала от смеси боли, изумления и страха. «Я схожу с ума», — с удивлением подумал Луис. «Ну сделай же что-нибудь, что ты сидишь?» «Надо вынуть жало», — раздался голос сзади них. «Вынуть жало и приложить туда соду. Опухоль быстро сойдет». Голос, однако, говорил с таким акцентом, что Луис сначала мало что разобрал. Он повернулся и увидел старика лет семидесяти, хотя выглядевшего здоровым для своих лет, стоящего на траве. Одет он был в жилетку поверх синей рубашки, из-за ворота которой торчала его морщинистая, укутанная платком шея. Лицо его было загорелым, и он курил сигарету без фильтра. Пока Луис смотрел на него, старик затушил сигарету пальцами и сунул ее в карман. Он стоял и как-то виновато улыбался. Луису сразу понравилась эта улыбка, и явно был не из тех людей, кто сторонится незнакомцев. Только не говорите, док, что это не мое дело, сказал он. Так Луис встретил Джуда кренделла который стал ему как бы вторым отцом.